Как было найдено тело Распутина. После больших колебаний приступаю я к этому очерку. Мне не хотелось касаться в моих воспоминаниях пресловутой фигуры Распутина, этого злого гения России, послужившего обильной пищей для мировых насмешек над нею. Мне не хотелось говорить о нем еще и потому, что мрачная тень этого проходимца – отбрасывалась и на моего покойного императора, и на тот политический строй, верным служителем которого я был всю мою жизнь. Но я изменил свое решение. Упоминая в связи с Распутиным о темных страницах ушедшего режима, я не умолю его престижа. Россия царей не боится истины. В одно декабрьское утро 1916 года Петроград проснулся и был потрясен известием, Григорий Распутин, это живая притча в языцах, бесследно исчез. Известие казалось невероятным, так как все знали, какой бдительной охраной был окружен Тюменский конократ. Между тем, известие подтвердилось, и исчезновение Распутина стало фактом. Я не берусь описывать того ликования, которым был охвачен Петроград. Не только люди, принимавшие хотя бы и самое отдаленное участие в политической жизни страны, трубили победу, но и рядовые обыватели ликовали, радуясь происшедшему. Я, как частный человек, разделял общее настроение, но не считал своей служебной обязанностью труд по розыску исчезнувшего. Я ведал уголовным розыском империи, исчезновение же Распутина было, несомненно, явлением политическим. К тому же охрана Григория была поручена особому отряду чинов охранного отделения во главе с известным жандармским полковником Комиссаровым, впоследствии генерал-майором артиллерии, одно время ростовским градоначальником и, наконец, большевистским провокатором на Балканах. Между тем последовало срочное распоряжение министра внутренних дел Протопопова, которым мне предлагалось напрячь все силы сыскной полиции для розыска Распутина. Подчиняясь этому приказанию, я вызвал к себе в департамент начальника Петроградской сыскной полиции Кирпичникова и предложил ему начать поиски. Личность Распутина была до того всем отвратительна, что даже строго дисциплинированные чины сыскной полиции возроптали. Это был первый случай небеспрекословного подчинения, наблюдаемый мною за 20 лет моей службы в полиции. Кирпичников сообщил по телефону, Что среди 50 человек, выбранных им для этого дела, послышались протесты. Агенты кричали: Очень нам нужно разыскивать всякую дрянь. исчезну и слава Богу! И тому подобное. Я лично поехал на усмирение этого своеобразного бунта. Обратясь к агентам, я заявил им, что требую немедленно приступить к делу, что долг их повелевает исполнять беспрекословно распоряжение начальства, что присяга ими принятая. «Дело священное» и так далее. Из толпы послышались голоса. «Раз охранники его упустили, пусть теперь сами и разыскивают». Наконец бунт был прекращен, и отобранные люди принялись за розыски. В дальнейшем, рассказывая о перипетиях, связанных с нахождением тела Распутина, я изложу все то, чему я был свидетелем, равно как и все то, что стало мне известно со слов прокурора Петроградского окружного суда Нандельштет. Городовой, дежуривший близ дворца князя Юсупова, ночью услышал выстрелы, произведенные, как ему показалось, во дворце. Вскоре за этим Городовой был позван во дворец, где его встретил какой-то господин, не вполне в трезвом виде, назвавшийся депутатом Пуришкевичем и заявил. «Ты Россию любишь?» «Так точно люблю». «И желаешь ей добра и счастья?» «Так точно желаю». «Так знаю, что сегодня убит Гришка Распутин». Городовой донес обо всем этом дежурному приставу, тот далее по начальству, после чего утром было приступлено к дознанию в присутствии прокурора Нандельштет. При осмотре дворца были обнаружены следы крови на ступеньке небольшой боковой двери и сгустки ее по снегу от этой двери до решетки ворот. Присутствие этой крови прислуга объяснила тем, что молодой князь застрелил на дворе собаку, труп которой на следующий день был представлен в полицию. В тот же день прокурор Петроградской судебной палаты Завадский и Нандельштед были вызваны к министру юстиции Макарову для представления сведений о данных, добытых дознанием. В прихожей у Макарова они заметили на вешалке серую походную шинель с погонами пажеского корпуса и тут же порешили, что у министра находится князь Юсупов, имя которого стоустая молва связывала с исчезновением Распутина. Они не ошиблись. Юсупов действительно находился в приемной, куда вошли прокуроры. Он казался взволнованным и мрачно настроенным. Вскоре князя пригласили в кабинет министра. Это обстоятельство несколько удивило представителей прокурорского надзора. Правда, Юсупов приехал раньше их, но польза дела, во-первых, его годы, во-вторых, должны были подсказать Макарову принять прокуроров в палаты и суда ранее его. Беседа министра юстиции с князем Юсуповым продолжалась недолго, минут десять примерно, после чего князь вышел из кабинета, уже совершенно спокойным, без всяких признаков своего прежнего угнетенного настроения и, обращаясь к ним, сказал «Позвольте представиться, я князь Юсупов и приезжал к Александру Александровичу, очевидно, по тому же делу, по которому вызваны и вы. Мы переговорили с ним, и он даст вам соответствующее указание. Юсупов уехал, а прокуроры прошли к министру. Нандельштетт не помнит точных слов министра, но смысл разговора был таков, что до тех пор, пока полиции не удастся обнаружить местонахождение Распутина, следственным властям не следует вмешиваться в это дело. Тут же Макаров по телефону справлялся у директора департамента полиции Васильева, не найден ли Распутин, и, получив отрицательный ответ, министр совместно с прокурорами окончательно решили держаться такой именно линии поведения. Министр заявил, что верит словам князя Юсупова, отрицавшего свою прикосновенность к этому делу. Дня через два полиция, как известно, нашла сначала галошу Распутина на одном из мостов Малой Невки, а затем и его тело, примёрзшее подо льдом в шагах в 20-30 от этого места. Прокурорский надзор был об этом извещен. «Нандельштет со следователем по важнейшим делам Середой поехали к месту находки трупа, где я уже находился. У Нандельштета осталось об этой поездке странное воспоминание, как о чем-то весьма сумбурном, мало похожем на обычное следствие, а скорее не то на какой-то скандал, не то на увеселительную прогулку. У меня осталось такое же впечатление. Приехав на Малую Невку, мы застали уже там чуть ли не все власти Петрограда». Кого кого тут только не было и градоначальник, и его помощники, и полицмейстеры, и жандармские генералы, и даже представители совершенно посторонних ведомств, словом, чуть ли не весь правительственный синклит в купе. Некоторые из присутствующих сочли почему-то нужным явиться в полной парадной форме. Тело распутина лежало на льдине, примерзнув к ней в позе лицом вверх, с высоко поднятой правой рукой, точно не то кому-то угрожающей, Не то благословляющий кого-то. Григорий был в шелковой синей рубашке, вышитой по воротничку желтым шелком, вышивка, как утверждали, весьма высокопоставленных рук. На теле его было обнаружено три огнестрельных раны, из которых одна была смертельной. Тело временно отправили в выборгский приемный покой, где фотограф сыскной полиции сделал с него много снимков. Целый альбом, относящийся к этому делу, хранился у меня и был мною уничтожен, когда в Петербурге пошли повальные обыски. Ввиду сильного мороза собравшимся властям пришлось для составления надлежащих актов воспользоваться гостеприимством некоего господина Дам, переменившего свою фамилию во время войны на Атаманова. Его дом находился тут же на берегу Петровского острова. Господин Атаманов был, видимо, польщен таким неожиданным наплывом высокопоставленных лиц и пожелал принять их на славу. Когда, осмотрев труп Распутина, мы вошли к нему в дом, то застали здесь приготовленный стол для завтрака. Среди общего говора и шума все время раздавались звонки по телефону. Это поочередно звонили то министр юстиции Макаров, то министр внутренних дел Протопопов. Оказывается, что и эти высшие сановники бурно переживали факт находки тела Распутина. Они вступили друг с другом в спор, куда перевозить труп Григория. В случаях обыкновенных этот простой вопрос разрешался следователям, выезжающим на место осмотра. Но в данном случае дело шло о сказочном Распутине, а потому все происходило необыкновенно. Макаров по телефону говорил спокойно предлагая перевести тело в анатомический театр военно-медицинской академии. Но Протопопов, впав чуть ли не в истерику, визгливо покрикивал на полицмейстера генерала Галле, требуя от последнего особой изобретательности. Дело в том, что, по мнению Протопопова, оставлять тело Распутина в городе было опасно, ибо это могло будто бы вызвать рабочее волнение и беспорядки, и потому следует перевести его куда-либо за город по дороге в Царское село. Генерал Галле долго терялся в поисках, удовлетворяющих задания министра внутренних дел и, наконец, остановился на часовне Чесменской богодельни, отстоявшей в восьми верстах от города, как раз по дороге в Царское село. К вечеру перевоз тела туда и состоялся. Поклониться телу Распутина приезжали на автомобиле какие-то дамы из Царского села, лица которых были скрыты густыми вуалями. Когда тело было найдено, возбудили производство предварительного следствия. Вскоре по высочайшему повелению князь Юсупов был выслан из Петрограда в свое курское имение, а великий князь Дмитрий Павлович, принимавший якобы участие в убийстве Распутина, был отправлен на Кавказский фронт. Пуришкевич тотчас же уехал в действующую армию, где, работая в созданных им питательных пунктах, заслужил себе добрую славу. В правительственной чехарде сенатор Добровольский успел перепрыгнуть через Макарова и занял пост министра юстиции. По вступлении в должность он вызвал к себе Нандельштета для доклада по делу убийства Распутина. Следствие по этому делу осложнялось тем обстоятельством, что тут замешан был великий князь по действующим основным законам не подсудный суду общему, а лишь суду самого императора. С другой стороны, в нашем судопроизводстве существовал незыблемый принцип, что при подсудности одного из обвиняемых суду высшему, остальные обвиняемые по тому же делу подлежат также этому суду. Эти положения новый министр высказал прокурору, желая выслушать его мнение о дальнейшем направлении следствия, добавив однако при этом, что государь ему лично сказал, что великий князь заверяет, что руки его не запачканы кровью Распутина. Нандельштед, основываясь на уже добытом материале следствия, находил заявление великого князя просто казуистичным, ибо Распутин был застрелен, а не убит кинжалом. Следовательно, действительно, ничьи руки не были обогрены его кровью, но убийство все-таки было совершено. Мало того, если следствие даже установит, что великий князь Дмитрий Павлович лично и не стрелял, все же он был, видимо, в сговоре с убийцами и во всяком случае знал об их намерении что не освобождает его от ответственности. Ввиду всех этих соображений, на этом совещании у министра было решено направить все производство на высочайшее усмотрение, что, однако, не было выполнено до февральского переворота. С момента нахождения тела Распутина Нандельштет принимал уже мало участия в следствии, хотя ему и было предложено отправиться в Курское имение Юсупова для присутствия при снятии допроса с князя. Но неожиданная болезнь помешала этой поездке, и его заменил товарищ прокурора. Однако Нандельштет присутствовал при допросе следователям по особо важным делам Ставровским некоторых свидетелей, в том числе и депутата Пуришкевича. Последний допрос сопровождался таким инцидентом. Пуришкевич отрицал все, и даже установлены следствием факт своего нахождения в доме Юсупова в вечер убийства. Очевидно, он был связан обещанием молчать, Когда следователь прочел ему записанное показание и добрался до пункта «По делу об убийстве Распутина ничего сообщить не могу» и о самом убийстве узнал лишь из газет. Но Пуришкевич перебил чтение, прося несколько изменить редакцию, добавив к словам «и о самом убийстве узнал из газет» слова с удовольствием. Следователь растерянно посмотрел на прокурора и последний счел необходимым вмешаться. «Для следствия безразлично, испытывали ли вы удовольствие или нет, ему нужен лишь фактический материал». «Но я испытывал удовольствие, ведь это факт», — возразил Пуришкевич. «Удовольствие — это ваше субъективное переживание и только, а потому эти слова в протокол занесены не будут». Спустя несколько дней после февральского переворота Нандельштед заехал в Министерство юстиции, где в приемной у Керенского застал немало публики. Каково было его удивление, когда среди присутствующих он заметил и Пуришкевича. Последний, одетый в походную форму, Галифей Френч с Владимиром с мечами на шее, расхаживал по приемной, дожидаясь своей очереди. У прокурора мелькнула мысль, уж не думает ли Пуришкевич занять какой-нибудь пост в Министерстве юстиции. Но наведя справку у начальника отделения, узнал, что Пуришкевич приезжал к Керенскому все по тому же делу Распутина. В каких тонах велась беседа этих двух политических полюсов, неизвестно, но следствием ее было распоряжение Временного правительства о полном прекращении дела.